Вот старшая сестра улыбнулась и подняла руку. «Сумасшедший, как лиса!» — сказала она. «Вы это хотите сказать?» э, «В каком смысле?» — спросил Билли. МакМёрфи был его ближайшим другом и героем, и ему не особенно понравилось, что похвала это на какой-то непонятной подкладке. Э, «Что значит, как лиса?»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 Она знала, что спокойно может улыбаться слушателям и ждать ответа. Нет, ни не святой, ни мученик. Ну вот, рассмотрим его филантропию в разрезе. Она вынула из корзины лист желтой бумаги. Посмотрим на эти дары, каких, вероятно, назовут поклонники МакМёрфи. Первый дар ванная комната. Но его ли это дар?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 Нет, нет, подождите, мне кажется, она вытащила лист из папки. Да, да, вот, мистер Сканнон, его отношение к взрывчатым веществам отлично. Сейчас мы займемся этим, а о мистере МакМёрфи побеседуем в другой раз, когда он будет с нами. И все же, по-моему, вам следует подумать о том, что сегодня говорилось. Итак, мистер Сканнон...